Глава седьмая Я смотрю на него, и слезы жгут мою душу. Вот значит как, решил откупиться? Конечно, это же благородный Руслан Воронцов, который не может бросить жалкую жену. Теперь он засыплет меня квартирами и деньгами, лишь бы потом не сожрало чувство собственной совести. Как же я его ненавижу в этот момент. Лучше бы прямо сказал, сказал, что больше не любит что не знал, как расстаться. И это, правда, ранило бы меня меньше, чем вот такая подачка, брошенная прямо в лицо. Я задыхаюсь от своей жгучей обиды, хватая ртом в воздух и не могу больше выдать ни единого слова. Просто тычу пальцем на дверь, а он просто смотрит. И в некогда любимых глазах столько эмоций намешано, что ни одно не получается вычленить, чтобы ее разобрать. «Уходи, Руслан!» Шуплю полушепотом. Не могу его видеть. Не могу больше видеть эту жалость в глазах. Не могу представлять, как он трахал ее. Дышать рядом с ним теперь не могу. Вот ведь ирония. Раньше не могла без него. И он открывает рот, чтобы еще что-то сказать. Хотя мы оба знаем, что ни одно слово не способно спасти ситуацию. И замолкает. Еще раз проходится взглядом по мне по сумке в моей руке, по стенам гардеробной и спальне, а потом, мягко развернувшись на каблуках своих дорогих кожаных туфель, выходит. Я слышу, как в прихожей он забирает пальто и звенит брелоком от машины, а потом входная дверь тихо хлопает, оставляя меня наедине с этой болью. И мне хочется снова спуститься по стенке и снова заплакать. Но слез больше нет. В душе выжженная пустыня прошлых эмоций. Обида померкла. Каким-то чудом я выполкала ее за один только вечер. Любовь? Только воспоминания. Я любила иллюзию. Того Руслана, каким я себе его представляла, не существует. Реальный Руслан — мерзавец, изменщик. Его мне любить совсем не за что. Я кусаю до крови губы и зачем-то продолжаю собирать свою сумку. Хотя идти-то мне некуда. Есть наличными пару купюр. Можно снять номер в гостинице. Лишь бы убраться из квартиры, где все напоминает о нас, давя на душу тонны счастливых воспоминаний. Год. Мы были счастливы год. Так мало. И так катастрофически много. Я думала, что за этот год изучила его по частицам. Была уверена, что с нами такого никогда не случится. И каких-то пара дней перевернула весь мой розовый мир. Сил, который я в себе отыскала, хватило только на то, чтобы доползти до кровати, свернуться калачиком и зажмурить глаза. Все завтра. Завтра проснусь, решу, что делать дальше, и начну новую жизнь. Несколько дней спустя. Яркое весеннее солнце будто в насмешку слепило глаза и ярко контрастировало с моим траурным настроением. Похоронить свой сказочный брак всего через год? Шутка ли? На дереве аллеи возле отделения ЗАГСа весело черекуют птички. Это красивое здание с расписными вензелями на стенах. Видел немало влюбленных. Но также много и тех, кто одним махом решил разорвать отношения. Так же, как и мы с Русланом сегодня. Я жимал в руках сертификат о расторжении брака. Он свой свернул в трубочку и положил в карман дорогого пальто. Измученный, с темными кругами под глазами и тусклым взглядом, он больше не напоминал того лощенного, уверенного в себе мужчину, за которым я была замужем. Не знаю, что у него там случилось. Да я и не спрашивала. Не мое это дело теперь. Мазнула взглядом и отвернулась. Ну, глухо выдохнула. Вот и все. Вот и все. Повторил за мной эхом. А кожу щеки запекло от его взгляда. «Ты никогда не передумаешь, да?» «С надеждой спросил. С надеждой на что? На то, что передумаю? Или наоборот?» «Я усмехаюсь собственным мыслям и запрещаю себя размышлять о подобном. Размышлять значит задаваться вопросом, а там неизвестно, до каких выводов додумаюсь. Не дай бог, решу, что он меня и впрямь любить может. А пока разум трезв, колачиваю в свою голову мысли. Те, кто любит, не суют свой член в других женщин. Не передумаю. Говорю тоном, который вообще не подразумевает эмоций. Позволяю себе еще раз взглянуть на него. Последний раз. И, развернувшись, иду прочь. А он смотрит мне в спину. Я это чувствую. Место между лопатками жжет. Я выдерживаю голову выше, хотя вою в душе.